Глава 18. Все, просидели в скале два полных дня. Пора возвращаться к нашим делам на том берегу. К производству, контролю и учету над всем, а особенно над вооружениями. Теперь мы с Норолем стали гораздо продвинутее в магию. Он уже перешел к своему восторгу на второй уровень. По пять раз в день, по часу лежит на столе и потом отдает ману в камни, как заведенный. Да, прыгал и скакал, как ребенок. «Только очень здоровый такой. Будет теперь каждый день в скалу ходить, занимать стол по часу. Единственное, что его серьезно расстраивает, это то, что он не может пока освоить защитный купол. Не сказать, чтобы он ему так нужен, пока он сидит в городе под скалой. Однако в дальнейшем просто необходим, чтобы жить долго и счастливо. У меня с защитой начало получаться, как раз третий уровень магии набрал. Он позволяет с куполом работать». Для Элег очень понятно и доходчиво объясняет нам все тонкости, поэтому здорово получается все. Освоили еще несколько умений, теперь жизнь станет проще, когда научимся быстро их использовать. За эти два дня прошла первая перепись воинов, и даже баб, которые живут рядом, даже количество детей указали в бумагах. В основном все воины здорово довольны произведенными переменами. Теперь они свободные люди. А то, что нужно иногда выходить на службу, Это же совсем другое дело. Можно вспомнить боевое прошлое и пообщаться с новым народом. Что может быть лучше для нормального мужика? Прокатиться в составе хорошо вооруженного отряда даже на другой берег, людей в Жомбурге посмотреть, себя показать, да и купить много чего интересного можно на солидном рынке городка. Так что никаких волнений больше не произошло. А вопрос с арестованными я лично снял с плеч Норля. И казнить особо не за что. Все же только слова Олега — это не совсем убедительно для тех, кто его не знает. А таких тут сто процентов. И отпускать нельзя. Все же заговор объявлен раскрытым. Это правильно. Тупик какой-то получается. Согласен со мной приятель. Не переживай. Решу я твою проблему. Не хватало еще людей загружать, чтобы их сторожить и обслуживать. Отправлю обратно к маршалу Каменволю. Твои люди. Вот ты с ними и решай сам. У нас они экзамен на проживание в городе не сдали. «Козни всякие стали плести. Пусть теперь в твоей армии рядовыми послужат. А если и повесит он их, это уже не наши проблемы. С нас взятки гладкие, Сами не убили, и ладно. Думаю, все же, что не повесит. Ему опытные вояки позарез нужны». Поэтому с утра выдвинулись прежние команды без одного охранника, оставленного на перевоспитание у Норля. Еще четверо безоружных арестантов шагают перед нами. Мы на лошадях едем, присланных по первому требованию из первого поселения. Больше никто спорить и репеница не станет какое-то время. Шучу. Теперь до самого нашего отъезда. Хоть и просились они со своими попрощаться, я сурово отказал. Ни к чему провоцировать народ своими несчастными рожами. Будете хорошо воевать у маршала, может, еще и вернетесь обратно в город, когда кровью вину искупите в боях с королевскими войсками. А пока извиняйте и топайте быстрее». «У вас теперь статус совсем другой, как у людей с пониженной социальной ответственностью», ответил на все их просьбы. «Барахло ваше пусть воины соберут и передадут в замок. Там к маршалу переправим». «Так что перебрались на тот берег и поехали в замок, где уже нас ждет куча дел». «Наемников размещают понемногу в селах, учеба идет нормально». Олег присмотрел в замке один из складов под размещение производства арбалетов. «Склад послали народ перегрузить». И снова подходящие к концу срока хранения отправили продаваться на рынок в Жомбург. Там, естественно, купцы клеперские все искупили без торга, узнав, что с этого товара из замка пошлина не платятся. Вот вырабатываем понятные всем правила новой жизни, как торговать и работать с прибылью. И долю обязательно контролирующему органу отдавать. Поговорили с нашим кузнецом, поставили ему задачу, и вскоре список нужного для закупки добра начал активно заполняться. «Проехались еще раз по деревням, кинули клич на плотников и кузнецов. Зимой особой работы нет, а мы деньги приличные обещаем и кормежку с проживанием. Так что пришло на следующий день с десяток мужиков в замок, готовых месяц-два поработать. А может и больше, если деньги будем хорошие платить. Я точный состав металла для луков на арбалеты знаю до доли процента, да и с температурами полностью в курсе. Печи местные для такого дела подойдут». Тетиву будем из льна и кожи блести. С выделкой сухожилий уже поздновато заморачиваться. Она служить будет поменьше, зато и стоит копейки. Что-то арбалеты у тебя больно мощные. Как натягивать будешь? Приспособу варить из прутка. Сомневаюсь я. Конечно, сами арбалеты такие убойные без гусиной лапки и не сработают, как супероружие. Зато и лупить будут на 150 метров убойно. По два залпа успеют. По пехоте целых пять раз выстрелят с такого расстояния хвастается Олег. «Если сделать таких штук 200, так мы каждого второго сможем вооружить», прикидываю я возможности производства. «Ну, 200 мы сделаем к концу весны. Нужно только, чтобы кузнеца новые инструменты приготовила. С ними работать гораздо проще. Это на пару дней и дело всего». Уже вечером, после долгих разговоров с кузнецами, Олег принес список всего, чего не хватает. «Мужики говорят, что придется ехать в Клепер. «Только там можно купить все нам нужное», — сообщает он мне. «Не проблема. Нужно. Съездим. Заодно проведем разведку, присмотримся к городу. Если его взять под себя, проблемы с армией короля исчезнут. Придется им сначала его штурмовать. А это дело сложное, если поставить там гарнизон сотен в пять и снабжать их с нашей стороны, мечтаю я вслух. Штаны порвутся. До него три дня пути, километров 120, значит». На такую территорию нужна армию только тысячи в три иметь. Где ты их за полгода наберешь?» – недоверчиво говорит мне Олег. «Да прав ты. Не стоит Норля такими просторами озадачивать. Ему бы с городом и замками справиться без нас. Ладно, сами прокатимся. Прикинемся крестьянами с предгорий, и к Фету довезем до хлепера. Посмотрим, что она там сможет узнать». В общем, Столеров и Кузнецов озадачили работой по чертежам Олега. Сами нагрузили двое саней мешками с вяленой рыбой и зерном по минимуму, взяли с собой Кнопфа и еще одного охранника. Они едут на лошадях, как нанятые по-настоящему зажиточными мужиками, то есть нами, чтобы не отняли так просто ценный в условиях постепенно наступающего весеннего голода груз. Купцы из Клепера доложили, что обоз с продуктами для армии пришел недавно. Только там, Ваша Милость, всего на месяц продуктов, чтобы прокормить все две тысячи солдат короля». А они уже все вокруг сильно объели, реквизируют продукты и бумажки с обязательством заплатить выдают. «А вы как же еду возите в город?» – удивляюсь я. «Нет, тех купцов, кто завозит продукты в сам город, тех не трогают, не совсем еще с ума сошли. Только тех трясут, кто жратву спрятал и не продает. За нами следом едут пятеро арбалетчиков и ведут для нас лошадей на всякий случай, если придется глушить солдатиков и удирать из города». И такой вариант предусмотрен в моем плане. Сначала сани отправляем вперед, на них размещаем арестованных, и через полдня мы добираемся до первого замка с нашей стороны. Теперь там уже не лазарет, все раненые, кто смог выздороветь, уже выписаны, кто не смог, похоронены. Теперь там расположен хороший гарнизон под командой знакомого нам дворянина. Ему одному приходится разрываться на обоих дворянок-вдов, зато крестьяне у него хорошо вооружены, и выглядят вполне довольными жизнью. Ему я передаю приглашение для воинов-маршала посетить завоеванную скалу и сдаю всех арестантов. Делайте с ними, что хотите. Воины хорошие, однако нам не подошли по жизни. Только я говорю про мужиков, растирающих прежде связанные руки. Доложу маршалу о вашем предложении. Думаю, что сразу воинов отправим к мастеру Норлю. Услышав о такой возможности, прежде надменный дворянин быстро вернулся на землю. Понятно, что арестанты все расскажут тому же маршалу, как у нас обстоят дела на Севере. Зато про наши расклады и службу при замках они ничего не знают. Да и не жду я с этой стороны никаких проблем от отрядов маршала. С жертвой для своих воинов у него, конечно, хреновато дело обстоит. Только денег тоже наверняка лишних нет, чтобы что-то покупать у нас. Ну, мы бы у него самих солдат купили, только он точно не продаст. Поэтому подождем исхода первых схваток остатков христианской армии с королевскими войсками. По итогу и станет понятно, помогать маршалу или просто подождать, когда беглецы его разбитого войска добегут до Жомбурга. Можно сказать, что благое дело сделали для здешних христиан. Понизили за счет своих идей численности в армии на полторы тысячи человек. Теперь они не так обидают свою округу. После передачи предложения Эристантов сделали небольшой круг, чтобы объехать вторую крепость и потом два дня держались с самого начала предгорья на своих санях. Весна не смело вступает в свои права. Укатанный снег на дорогах днем подтаивает, ночью снова примерзает, поэтому нам нужно торопиться, чтобы не остаться с санями на глиняной дороге. К Фету с собой не повезли. Решили, что так будем слишком привлекать ее смазливым личиком внимание к себе. Не катаются такие красотки на крестьянских санях без особой надобности и коварных замыслов поэтому она сама договорилась с купцами вернуться в клепер как приличная вдова, чтобы оказаться на территории уже занятой законной королевской армии. Чтобы не терпеть лишения и насилия при будущем захвате Жомбурга, чего она на самом деле как бы ждет всей душой. Ну, так она расскажет всем участливым слушателям, ибо что ждет смазливую молодую вдову при восстановлении конституционного порядка на бунтующих территориях, слух лучше не говорить. Вот переехала вслепую в новое место жительства, а там правят, оказывается, кровавые мятежники против нашего любимого короля. Как жива осталась, сама не понимаю. Так что у нее свой путь с нашим золотом в кошельке, а у нас свой на с заваленным мешками с жертвой. Правда, природа внесла коррективы в нашу поездку. Лучи ареала начали активно топить снег, поэтому нам пришлось оставить сани в залог в одном из предгорных сел и взять в аренду одну крепкую подводу. Настроение у христиан, живущих уже совсем недалеко, на полдня пути от Клепера, довольно печальное. Солдаты, ваша милость, забирают последнюю жратву, а взамен дают какие-то бумажки. Как ими детей кормить? Ждать денег от короля? Вашей милостью деревенские назвали меня из-за хорошо вооруженных всадников конвоя, которые успели нас догнать. Пришлось выгрузить выручившему нас мужику мешок ячменя, чтобы порадовать его семью и его самого». «Теперь доживем, ваша милость», — радостно шепчет он, ощупывая мешок. «Ладно, береги сани, скоро вернемся». Заезжаем мы с другой стороны города, как бы спустившись с гор. На воротах нас остановили, внимательно просмотрели товар и порадовались, что крестьяне сами везут продовольствие в город. Они ждут, когда его просто так заберут. Разговаривал со стражниками Кнов, и когда он вернулся, я его спросил. «Сколько попросили?» «Нисколько, мост Тут Кноп замолчал понимая, что сболтнул лишнего. «Там со стражей вместе регулярная армия дежурит. Никто и не просил мзду. У них четкий приказ продовольствия пускать в город без лишних вопросов. Да, сильно их приперло, раз не дают стражникам руку смазать. Пришлось военным какой-то порядок навести, чтобы половина города просто не вымерла. Олег держит свои мешки рядом с собой. Теперь, конечно, это не фирменные рюкзаки из нашего времени, а просто добротные мешки из этого времени». Еще у него рядом завернут в какие-то лоскутки и бластер. Лежит так, чтобы достать сразу. У меня тоже бластер под стеном. Завернут в лохмотья, и бинокль в мешке. Даже свой меч не сам везу, а отдал кнопку. «Удивились, что мы продукты с такой охраной привезли?» — спросил я заместителя. «Удивились, что охраны маловато для такой сильно груженной подводы. У них тут это огромное богатство теперь. На такое дело десяток охраны нанимают». Заехали в город утром. И сразу же направились на рынок, мы с Олегом вертим головами. Он сравнивает грязный и сильно воняющий город с городом из своего средневековья. Я же с единственным городом, который видел в этом мире и даже не в пользу хлепера. Ладно, нам тут не жить, говорит мне Олег. Не успели прицениться к цене на рыбу и ячмень, как у нас все скупили в три раза дороже, чем самые высокие цены на рынке Жомбурга. Черт, да купцы тут столько денег рубят, перевозя продукты от нас сюда. Может, ну его нахрен воевать? Будем только торговать и через пару лет просто купим этот город для себя, шепчет пнякнув. Хоть сам торговлей занимайся. На эти вполне разумные слова я только усмехаюсь. Верный заместитель еще не знает, что сильно вкладываться во что-то в этом мире я не собираюсь, а старине норлеву хорошо бы с тем, что уже имеет хоть как-то разобраться. Ну, будет о чем с королевскими командирами поговорить. Можем и спокойно договориться, если их с жратвой хорошо прижмет. Они вокруг клепера все объели, каменволь около своих замков, а у нас и народ сытый, и земли зажиточные, предполагаю я. Не надейся. Армия может только воевать и грабить, а не милостыню просить. Придут и сами с меча возьмут. А это настоящая армия, говорит мне Олег, в отличие от ваших мужиков. Он прав. Офицеры короля в ярких мундирах довольно часто попадаются по дороге, выходят из трактиров и выглядывают в окна домов. «Да, начальство не выглядит голодающим», — соглашаюсь я. «Значит, и солдаты нормально едят. Хотя это, конечно, не факт. Со своим товаром распродались сразу, а вот с закупкой пришлось не спешить. Все есть, но очень понемногу. Нормальные объемы привезут или завтра, или послезавтра, как уверяют найденные торговцы». Ладно, остановимся на пару дней здесь. Нет смысла мотаться туда-сюда, особенно с содержимым наших мешков. С продуктами нас не стали долго проверять. А вот без них могут как следует пощупать. Говорю я своим, и мы идем искать подходящий постоялый двор на окраине города. В центре все наглухо занято многочисленными офицерами и дворянами, поэтому нам придется разместиться на так себе постоялом дворе. Там мелькают разные криминальные рожи, поэтому там только ночуем, А обедаем и ужинаем в центре города. Ходим в места для простой публики и не рискуем никак сцепиться с благородными. Так как город набит солдатами, это явно будет не лучшее решение. Кроме выходов в трактир, все остальное время сидим в номере и отсыпаемся. Или играем в карты на серебро. На следующий день привезли солидную часть заказанного. Деньги понемногу расходятся на металл и разные присадки к нему. Еще на инструменты и остальное добро. Я решил закупить все, что есть в городе и окрестностях, поэтому деньги тратятся довольно быстро, что не может не радовать. То ли это обстоятельства, то ли еще что-то. Но я заметил на дворе одного из спасенных когда-то жуликов, внимательно нас рассматривающего из-за чьей-то спины. Поэтому к вечеру второго дня нашу комнату взяли в оцепление товарищи с криминальными ружьями. В дверь постучались. Я взял меч в руку и спрятал его за спиной, потом открыл засов. «И что нужно?» «Мы тут все держим и хотим, чтобы вы поделились деньгами». Так примерно нам заявили два местных авторитета. За их спиной маячат еще четверо молодцов с кривыми рожами. «С какого это вдруг?» — линю ответил я. «Не хотите проблем? Не нарывайтесь». И показал длинный меч в руке. Поэтому товарищи нехорошо посмотрели, но пока отступили без драки. «Ну, Кнов, снова начинается, как тогда с вами случилось». Что-то военные совсем не придушили местную преступность, что даже странно. Да им-то это зачем? Вместе дела делают. Следить за нами жулики не перестали, и когда на третий день с утра мы получили доставленные заказы, то сразу расплатившись собрались выезжать со двора и из города. Похоже, что с военными местные бандиты уже хорошо спелись, поэтому я не удивился, что как только мы начали собираться и грузить под воду, кто-то позвал стражу и с ней пару солдат для усиления. Шесть стражников и оба служивых вошли в помещение двора, где мы уже собирались рассаживаться на подводе, а кнопки с охранником уже сидят на своих лошадях. Теперь после горы продуктов она нагружена гораздо меньше, только товар на ней можно отнести к стратегической продукции по своему предназначению для этих времен. Поэтому не давать осматривать подводу, не обыскивать наши мешки мы не стали. Пока стражи с военными ожидали проблем от конных охранников, Мы с Олегом взяли их в оборот, я с мечом, он с привычным копьем. Заняло это кровавое дело не больше минуты. Оттащив тела с проезда, мы распахнули ворота постоялого двора и дали уходу в сторону ближайших городских ворот, которые как раз ведут к нашим землям. Обежать город теперь совсем не в тему, лишнего времени у нас больше не имеется. Ясно, что наблюдавшие за нами жулики, после такого побоища с криками умирающих во дворе, сразу же бросились поднимать армию и пошла гонка на выживание. Мы с Олегом бежим впереди, охранник управляет подводой, Кноп вгонит обоих лошадей. Понятно, что застревать в городе, полном военных, нам совсем ни к чему, хотя и перспектива уйти от погони так себе. Придется стрелять импульсами из бластеров и знакомить местных вояк, и естественно, что всех остальных зрителей, с нашим несомненным технологическим преимуществом. Только через ворота мы прорвались легко, Раскидав десяток совсем не готовых стражей и служивых в разные стороны. Выкатились из города и проскочили мост. Стойте, крикнул Олег, оглядываясь назад на ворота и обозначенную границу моста гранитными колоннами. Какие-то мысли насчет погони имеются? спросил я у него, понимая, что есть у товарища какая-то заготовка на такой случай. Нам бы оторваться на часок хотя бы от погони, только дежурная полусутня уже наверняка поднята в копье, и мчиться по выложенным брусчаткой улицам. Еще пришлось вышибать безжалостное сознание пятерых офицеров короля и просто дворян. Слишком уж они медленно шли по улицам и не собирались уступать дорогу сильно торопящимся по своим неотложным делам мирным путникам. Вот и выпросили каждый по удару чем-то тяжелым по своим головам и могучий пинок, чтобы не остались валяться на мостовой под копытами наших лошадей. Это уже настоящая благотворительность с нашей стороны, «И неприкрытый гуманизм». «Да, лучше здесь погоню остановить, как мне кажется», — ответил Олег, надевая свой мешок на грудь, второй так и висит у него на спине. «Пока есть такие хорошие каменные постаменты, да и сами ворота тоже». Он развернул, от отлохмотив свою штуковину, прижал ее к мешку чем-то типа приклада и нацелил на ворота.